Двадцать шестая. Она не знала, сколько проспала. Они ехали и ехали. Казалось, они были в пути уже несколько месяцев. Они успели сменить две машины и сейчас сидели в старом минивене Додж. пропахшим затхлым сигаретным дымом и чем-то еще, чем-то тошнотворно-сладким, вроде пролитой содовой. С тех пор, как они уехали из Индианаполиса, ей не здоровилось, мучила тошнота, наваливалась слабость. Она не могла вспомнить, когда в последний раз питалась чем-нибудь, кроме соленых крекеров и имбирной газировки. Перл открыла глаза, но не пошевелилась. Она прислушивалась. Она чувствовала на настроение без слов, по одному его дыханию. Последние пару дней он пребывал в скверном расположении духа. Стал тихим, угрюмым, раздражительным. Они все еще были в бегах. Из-за Бриджит. «Я когда-нибудь рассказывал тебе о своем отце?» — спросил он. «Должно быть, почувствовал, что она проснулась. «Кое-что рассказывал». Отозвалась она, возвращая тело в более удобное положение и приподнимая голову, которой под странным углом упиралась в дверь, пока спала. Перл помассировала затекшие плечи, размяла шею. Протянув руку, папуля погладил ее по спине. «Прости меня», — попросил он. «За все». «Все в порядке», — заверила его она. «То место, куда мы сейчас направляемся, — сказал он, — принадлежит нам. Мы едем домой. Там мы будем в безопасности. А сядем. Они ехали на восток, к своей обетованной земле, к симпатичному дому в лесной глуши. Они были по горло сыты захудалыми пригородными развалюхами, задерживаться в которых было небезопасно. С тех пор, как она стала называть себя Энн, а Чарли попули. Прошло уже два года. Она удаленно окончила среднюю школу. Впереди маячила восемнадцатилетие. Папуля интересовался ее дальнейшими планами. Какую дорогу выберет его почти взрослая воспитанница? Она подумывала поступить в колледж. Папуля говорил, что такого надувательства свет еще не видывал. Ты и без того умнее начитание и эрудирование, большинства людей с учеными степенями. Стейла всегда настаивала на колледже. Для нее не стояло вопроса, пойдет ли Перл учиться, только вопрос выбора учебного заведения. Перл была умной и трудолюбивой, отличницей, само собой могла похвастаться впечатляющими результатами выпускных экзаменов. У нее были кое-какие сбережения. Папуля поделился с ней нажитым непосильным мошенничеством. Интересно, как на нее посмотрят, если она заявится в бухгалтерию колледжа с большой сумкой наличных денег? Они закрыли все свои счета, обилие которых стало серьезно беспокоить по пулю. Все до единого. Теперь их сбережения колесили по стране вместе с ними, в двух чемоданах на заднем сидении. «Расскажи мне о своем отце», — попросила она. «Ты упоминал, что он был пьяницей и мошенником. и что он умер в тюрьме. Перл видела его фотографию. Среди немногочисленных вещей пуле был один-единственный фотоальбом, который она пару раз листала. Ей особенно нравилась свадебная фотография его родителей. Они сбегали вниз по ступеням церкви, в воздухе кружили лепестки роз, лица всех присутствующих озаряли улыбки. В альбоме был и черно-белый снимок пуле На руках у отца. На фоне роскошного бруклинского жилого дома Папуля почти не изменился, такой же серьезный, такой же голубоглазый. Его отец, поджарый, лысеющий, с бровями, похожими на гусениц, в камеру не смотрел. Он стоял хмурый в потрепанной майке алкоголички, а на его руках грязным пятном темнела выцветшая татуировка. Папуля говорил, что это была русалка. Популя хранил в альбоме и другие фотографии. Женщин, молодых девушек. Все женщины были как на подбор. Глазастые, пышногрудые, с густыми копнами вьющихся волос и тоскливыми взглядами бывших старолеток. Прямо как Стелла. Девушек он выбирал стройных, белокожих, похожих на перл, какой она была до их побега, которая теперь красила волосы в угольно черный, и прятала взгляд за длинной челкой. «Все так», — кивнул Папуля. «Но он многому меня научил». И предпочитал прянику кнут. Нарочито подначила она, хотя и понимала, что могла его разозлить. Чем ближе подходило ее восемнадцатилетие, тем более замкнутым становился Папуля. Между ними то и дело возникали склоки. Он почти перестал с ней разговаривать. и она ухватилась за возможность впечатать его в им же выстроенные стены. Я видела шрамы. «Возможно, этот урок был главным из всех», — сказал он, не отрывая взгляда от дороги. «Не доверять никому, даже тем, кто, казалось бы, должен тебя любить». Неосвещенная пригородная дорога, по которой они ехали, Велась через густой лес. Они не встречали других машин уже... Она не была уверена, как долго. Она спала. Казалось, будто они переместились в совершенно другой мир, в заколдованный лес или на другую планету. Будто во всем свете остались только они, только свет их фар, рассекающий надвигающуюся ночь. «Вспомни своего отца», — сказал он. «Я даже не знаю, кто он. «Именно», — кивнул папуля, — «а ведь отец должен быть человеком, который защитит тебя от тьмы и ужасов, поджидающих за углом. Но он своим долгом пренебрег, так ведь?» «Так». В детстве она часто выдумывала об отце истории. В некоторых он был шпионом с секретной миссией в России, где же еще, и однажды собирался вернуться домой, героем, чтобы заботиться о ней и Стелли. баловать их деньгами и игрушками. В других он представлялся ей астронавтом, которого отправили в семилетнее путешествие на Марс. Тем, кто спрашивал, она говорила, что он разбился на мотоцикле или что погиб в Афганистане. Она много раз слышала эти слова от других людей. "Спасибо за твою жертву", сказала ей одна женщина, погладив по щеке. Перл понятия не имела, что это значило. Она наплела учителям Столько самых разных сказок, что разбираться в ее фантазиях вызвали Стеллу. «Перестань идеализировать отца», — сказала ей мать. Он был самым обыкновенным. Когда Перл стала старше, Стелла рассказала ей правду. У нее был роман с женатым мужчиной. Она забеременела, от жены он уходить не стал, но обещал ей финансовую поддержку до тех пор, пока Перл не окончит колледж. По словам Стеллы, большинство мужчин не сделали бы и этого. У него была семья, другие дети. Он не хотел общаться с Перл и Стеллой. Он просто не тянул. «Я хочу с ним познакомиться», — призналась Перл матери. «Зачем тебе знакомиться с тем, кто знать тебя не желает?» — спросила Стелла. «Не забивай себе голову этими глупостями». Обещание отец держал. Вот откуда у них были деньги на еду, одежду, образование, даже на брекеты. Позже Перл догадалась, что в этом крылся и секрет непотопляемости их убыточного магазина. Материальная помощь от ее таинственного отца. Обыкновенного отца, не желающего ее видеть. — Чему еще он тебя научил? — спросила Перл по пулю. всегда оглядываться через плечо. Хороший урок. И ни за что не даваться живым. Вот как? Пэрл немного оторопела. Какой-то невеселый выходит разговор. Папуля улыбнулся и вдруг рассмеялся. Вспыхнули искры его былой жизнерадостности. Он все еще не мог прийти в себя после Феникса. «А если я вдруг скажу, что знаю личность твоего отца?» Пэрл пожала плечами, хотя и почувствовала легкий трепет. «Что если?» «Я нашел кое-какие бумаги в спальне Стеллы. Я знаю, кто он. Там было указано имя и адрес». «Здорово. Думаю, тебе стоит связаться с ним». Пэрл почувствовала, как горло горлу подступает кум. «Он не хочет меня знать. Может так, а может и нет. В любом случае, за ним должок». Пэрл понимала, к чему он клонит. Мошеннику всегда нужна была жертва, даже когда гончие взяли след, даже когда денег хватило бы, чтобы обеспечить спокойную и комфортную жизнь до лучших безопасных времен. Акула не могла перестать плавать, не могла залечь на дно. Он заплатит, не сомневался Папуля, ведь ты его маленький секрет. Она кивнула. Она сделает то, что он хочет, потому что если она кого и любила, так это Папулю. Машина замедлила ход, и они съехали на грунтовую дорогу. Она все не кончалась и не кончалась. Под шинами хрустели камешки. Со всех сторон их обступала непроглядная тьма. Один раз через дорогу метнулось какое-то животное. Она успела заметить его вспыхнувшие желтым глаза. Наконец вдали стал вырисовываться дом. Невысокий, современный, с плоской крышей и большими окнами. Его было плохо видно, но он все равно казался приветливым, широко распахнувшим для них свои каменные объятия. Она почувствовала облегчение. «Ну вот», — удовлетворённо выдохнул папуля, — «мы дома».